Глава 19. Ты знал, что твои бывшие коллеги думают, будто мисс Чарли Хилл и Дрейк Миллер занимались запрещенной магией в кабинете начальника? Алисия шипела на Бакстера, как разъяренная кошка. Но Чарли не было до этого дела. Она шла за недовольным смотрителем по пустым темным коридорам, стараясь не вздрагивать от каждого крика, стона или ругани из-за закрытых дверей. Она гнала от себя мысли о том, что за одной из этих дверей с большими железными засовами и маленькими смотровыми окошками может находиться Харп и ее кузен, сын любимого дядюшки. Она будет думать об этом позже. Как и о том, как увидеть брата. Сейчас у нее, к сожалению, не было на это ни возможности, ни времени. «Ничего, братишка, мы обязательно встретимся». Я найду способ вытащить тебя отсюда». Она давала себе это обещание не в первый раз. Но теперь Чарли поняла, что медлить нельзя. Шансы выжить в опасной погоне за таинственной личностью, решившей выпустить какого-то из безымянных, невелики. А это значит, что у нее осталось совсем мало времени, чтобы позаботиться о Харпере и Эмме. «Что за бред?» Какая еще запрещенная магия!» Тихо ворчал Бакстер, не скрывая раздражения. «Понятия не имею, но либо так, либо они были любовниками. Кстати, Грант очень сочувствовал тебе по этому поводу. Ты знаешь, что не все в управлении знают о ваших с Шарлоттой бывших отношениях. Вы что, скрывали их?» «О чем ты говоришь?» — возмутился Бакс. «Какие любовники!» «Миллер ей в отцы годится!» Дрейк, знаешь ли, не спешил рассказывать подчиненным, почему иногда засиживался до глубокой ночи в своем кабинете вместе с Чарли, и зачем они при этом закрывали дверь. Дэйк Миллеру домой Шарлотта приходила без стеснения, ее видели и не раз, так что если твоя любимая Хилл будет отрицать это, знай, она врет. Не могу представить, чтобы Шарлотта оправдывалась хоть за что-то. Хм. Детектив хмыкнул, из-за чего Чарли улыбнулась, но он этого не заметил. — И тебя это совершенно не волнует? — Меня больше интересует, зачем ты собирала и распускала сплетни, Алисия. Личная жизнь начальника мне давно известна, и там для тебя нет ничего интересного. — Даже Шарлотта? Дрейк никогда не унизил бы себя и женщину, с которой у него отношения, встречами в управлении на глазах у всех подчиненных, и уж точно не стал бы давать повод для сплетен. Скучный ты, Бакстер. Где же ревность, Подозрение, хотя бы злость на предполагаемую неверность бывшей любовницы? Ф -ф. Я зол, Алисия, крайне зол. Но не из-за Шарлотты. Все, все. Напугал. Блондинка тихонько рассмеялась и вскинула руки, пасуя перед таким серьезным и грозным детективом. Я просто пыталась выяснить, кто стоял за твоим переводом в столицу. Это же неожиданное повышение, согласись. И оно вызывает вопросы. Неужели Воки не догадываются, кто способствовал моему невероятному успеху? Бакстер был настолько поражен, что застыл на лестнице, ведущей на нижние этажи, где содержались такие опасные заключ... пациенты, как Фредди. Алисия тоже остановилась, а Чарли замедлила шаг, хотя ей нужно было продолжать спуск, чтобы не вызвать подозрений у сопровождающего. Она и так старалась держаться достаточно близко к спорщикам, чтобы слышать их разговор но при этом оставаться на расстоянии, чтобы грузный мужчина с мрачным выражением лица, шедший впереди, не мог услышать их разговор. Нет. Алисия медленно повернулась и посмотрела на Чарли, которая удивленно подняла брови и спустилась на следующую ступеньку, не глядя под ноги, рискуя оступиться. Даже не подумала. «Проклятие!» «Вот это действительно странно. Тогда возникает вопрос. Все в твоем управлении такие неосведомленные или информацию посчитали незначительной и решили тебе не говорить?» «Скорее всего, информация настолько любопытная, что мне ее не сообщили». Алисия задумчиво мотнула головой. «Козыри никогда не бывают лишними, но о них не говорят направо и налево. Верно?» Тяжелая тишина сковала всех троих. Так продолжалось до тех пор, пока они не вошли в новый коридор. Алисия почувствовала тревогу, увидев людей, запертых в каменных мешках, похожих на тюремные камеры. Грязные тела, рваная одежда, безумные взгляды, широко раскрытые рты. Одни беззвучно кричали, другие также смеялись. Кто-то сидел на полу, кто-то лежал на деревянных досках, которые здесь называли кроватями. Некоторые ковыряли стены, другие раскачивались на месте. Один мужчина методично бился головой о кирпичи, не замечая ничего вокруг. Но большинство пристально следили за чужаками, и их взгляды пугали. «Я смотрю, Фредди прибавилось соседей», — с задумчивым видом сказал Бакстер. «Вы что-то хотели, сэр?» — обернулся провожающий и внимательно посмотрел на мужчину в модном костюме и нелепой, на его взгляд, шляпе. «Я?» «Нет». Бакстер мысленно упрекнул себя за неосторожность. Ведь они с Чарли незаконно посетили Фредди в прошлый раз, и лучше было бы не напоминать о себе. Просто удивился, насколько переполнены палаты. «Палаты?» На мгновение сопровождающий удивленно вскинулся, но тут же растянул губы в неискренние улыбки. «Ах, да, палаты!» Так больных становится все больше. Недавно вот привезли пару десятков пациентов из соседнего городка. Доктор Уильямс открыл новый метод лечения для тех, кто потерял рассудок. Он старается помочь всем, кто нуждается. То есть сюда привезли лишних людей из других больниц? чтобы на них ставили опыты? Алисия была в ярости, но смогла сдержать эмоции и произнесла это тихо. Вот именно, подтвердила Чарли, повернувшись к ней. Я очень надеюсь, что Харп и Фредди не стали теми, на ком испытывают новые методы лечения. Очень надеюсь. В фиалковых глазах Чарли сверкнули молнии гнева. Не волнуйтесь, мы все выясним. — сказал Бакстер, кивнув в сторону сопровождающего. — И даже быстрее, чем вы думаете. — Мы почти пришли, леди. Сотрудник заведения, где содержались душевнобольные, стоял у двери одной из палат с решеткой и с недовольным видом смотрел на посетителей, которые отстали от остальных. Когда троица подошла к нему, он поджал губы и демонстративно посмотрел на наручные часы, после чего четко произнес «У вас есть не более 15 минут. Пациентам нельзя волноваться, а долгие разговоры могут негативно сказаться на состоянии мистера Ричардса». Бакстер посмотрел на своего бывшего друга и покачал головой. С их последней встречи ничего не изменилось. Все те же спутанные грязные волосы, ужасная одежда, исхудавшие тело, цвет лица стал еще более серым, а глаза выделялись на лице еще сильнее. От того взгляд, дикий, полубезумный взгляд стал еще более выразительным, как у человека, который потерял надежду на что-то хорошее в своей жизни. Привет, Фредди! Уперевшись плечом в кирпичную кладку рядом с решеткой, Бакс спрятал одну ладонь в кармане брюк и крепко стиснул ее в кулак. Иначе сохранить спокойствие у него не получится. «Кто? Кто здесь?» Бывший детектив Ричард, словно дикий зверь, подполз чуть ближе к решетке и, прищурившись, посмотрел сначала на двух женщин, а потом перевел взгляд на мужчину. Бакстер, Тени меня пожри! Это и правда ты?» «А кто это с тобой, а?» «Напарница Фредди. Помнишь? Ты ее уже видел». «Видел? Что, правда видел?» «Я видел. Видел. Фредди много чего видит последние годы. Только это все ложь. А твоя напарница, значит, правда была, да, Бакс? Он та темненькая. Глазки у нее очень красивые. Их я точно видел». А вот блондиночки в моем бреду не было. Ты ее для меня привел, Бакстер? Подружку. Чтобы время в этом проклятом месте скоротать. Потрясающе, фыркнула Алисия. За куклу меня уже принимали, за подружку психа еще нет. Что не так с этим городом? Дожди. Фредди неожиданно в одно мгновение превратился в совершенно нормального мужчину. Ровно сел, провел рукой по волосам, пытаясь их пригладить. Даже приветливо улыбнулся Алисе. «Во всем виноваты дожди, милая мисс». «Фредди, нам, Чарли, нужны ответы. Сможешь помочь?» Бакстер знал, что время терять не стоит, поэтому не дал Алисе ответить. «Не знаю, но попытаюсь, приятель». Ричард чуть прищурился. Ты же помнишь, что я в любую секунду могу сорваться. Так что поспеши, друг. Фредди, вспомни. Больше пяти лет назад ты расследовал дело. Странное дело. То ли убийство с грабежом, то ли самоубийство после грабежа. Дом явно принадлежал богатому человеку. Окно было разбито, и тело либо выпало из него, либо было выброшено. Я не знаю подробностей, но точно знаю, что пострадавшего звали Ламир. Помнишь, Фредди? «Ламир? Богатый дом? Бакстер!» Ричардс громко рассмеялся, запрокинув голову. «Ты забыл, с кем говоришь? У меня в голове все перепуталось. Спасибо той менталистской твари!» Я не могу понять, где реальность, а где бред. Я уже не знаю, сколько времени провел в этом каменном мешке. Кстати, сколько? И ты задаешь мне загадки. Друг, сформулируй вопрос точнее, скажи мне факты, дай мне зацепку, наконец. Имя. Ты шутишь? Бакстер закрыл глаза и попытался успокоиться, чтобы не начать бить стену кулаками. Во-первых, это было бесполезно и это никак не могло помочь его бывшему коллеге. А во-вторых, за ними следили. Да, пусть с другого конца коридора, но он чувствовал на себе этот сверлящий взгляд. Подожди. Шарлотта, видя, что Бакса охватывает паника, положила ладонь на его кулак и нежно сжала его пальцы. Давай я попробую. Чарли не побоялась подойти к решетке так близко, чтобы никто не отвлекал внимание Фредди. Она склонила голову на бок и заговорила мягким, спокойным тоном. Фредди, вспомни, в твоей карьере было время, когда все было хорошо. Любимая работа, дом, жена... Лаура, кажется, да? Фредди слегка прикрыл глаза и кивнул в ответ с улыбкой. Да, Лаура, тогда на работе тебя хвалили. А те, с кем ты работал, называли тебя цепким парнем или удачливым детективом, помнишь? То ограбление произошло незадолго до того, как все изменилось. К сожалению, мы не знаем подробностей. Мой дядя не смог сообщить ничего конкретного, кроме информации о том, что ты вел это дело, и что он встречался с тобой. Я знаком с твоим дядей? Фредди склонил голову на бок, как сломанная кукла, и выжидающий посмотрел на Чарли. «Странно, мне казалось, что ты напарница Бакстера. А оказывается, мы давно знакомы?» «О, нет. Шарлотта завела руку за спину, чтобы схватиться за рукав Бакстера. Мы с тобой точно не встречались раньше. Но я не исключаю, что дядя упоминал мое имя. Дело в том, что мастер Хилл очень любил меня и часто хвастался успехами своей племянницы». Ты помнишь, Ивка Сахила, детектив? Ха! Фредди поддался вперед и хлопнул ладонями по своим острым коленям. Ха-ха-ха! Девочка, ты такая смешная! Кто ж не знает пса? Конечно, я его знаю. Ты говоришь, этот Пройдоха твой родственник? Ох, и погонял он меня из-за смерти ламера Твонкса! И зачем ему понадобился этот тощий злыдень? У этих двоих не было ничего общего. Один мозголом императора, другой тощий, с полулысой головой, крючковатым носом и отвратительным характером. Один сияет в тени дворца, в столице, а другой выбирается из дома только по ночам. И даже тогда его дом охраняют так, что не каждый одаренный сможет туда проникнуть. Смешно, честное слово. Но мистер Ивкас был очень обеспокоен смертью Ламира. Очень, скажу я вам. Да-да, Фредди это хорошо помнит. И то, как он заикался, разговаривая с Ивкасом. Такая важная шишка. Шишка. Кстати, шишки все еще растут на деревьях? Я что-то забыл. Мне кажется, у нашего дома было прекрасное дерево с шишками. Лаура, моя прекрасная Лаура, так любил ими кидаться. Стоп. «А в кого же она ими кидалась?» «Ой, я вспомнил! В меня! В меня же!» Фредди заливался смехом и, словно ребенок, хлопал в ладоши. Чарли с тревогой посмотрела на Бакстера, а Алисия тихо сказала, стоя за их спинами. «Не хочу никого подгонять, но времени у нас мало». «Слушай», — прошептала Чарли, слегка повернув голову. Есть идеи, как заставить человека, в чьих мыслях покопался менталист, вспомнить нужные детали? Действуй. Если нет, не дави. Я не представляю, как мы можем что-либо выяснить за оставшееся время. Тень меня поглоти, я понятия не имею. А этот охранник не даст нам ни минуты. Чарли, успокойся. Если Фредди почувствует твое напряжение, он может совсем потерять контроль. «Расслабься! Сейчас ты — его главный объект для разговора!» Бакстер обнял Шарлотту за талию и прижался к ее спине своей широкой грудью. «Оставайся с ним, Чарли!» Пф! Алисия решительно направилась к их сопровождающему. «Не разочаровывай меня, Шарлотта Хилл! Разве нас не учили использовать любые доступные ресурсы?» а вы с детективом только и делаете, что оттесняете меня на второй план. Ну ничего, детки. Пользуйтесь моей добротой и не говорите потом, что служанка императорского ока не была вам полезна в этом ужасном городе. Сбросив плащ на плечо Бакстера, Алисия, поправила лифт в платье и покачивая бедрами, направилась прямо к удивленному мужчине. Что эти двое могут? Больше разговоров. А как нужно действовать решительно и напористо, так они теряются, как дети. Алисия шла мимо клеток с животными, похожими на людей, и старательно демонстрировала сопровождающему заинтересованность. Ту самую женскую заинтересованность в красивом, сексуальном, сильном и надежном мужчине. И неважно, что ее начинало тошнить, стоило только расслабиться и обратить внимание, на глубоко посаженные глаза, сгорбленные плечи. Да, широкие, если не сказать массивные, но все же сутулые. Мужчина с тонкими губами, кожей лица, испещренной буграми и мелкими шрамами, огромными ручищами, которыми он мог бы легко сломать тонкую шею Алисии, с широкой спиной и массивными ногами, на которых плотно сидели темно-коричневые, Местами засаленные брюки. Такой образец мужественности не мог вызывать у Алисии даже малейшего интереса. Но в ее глазах сейчас светилось любопытство, интерес и скромное кокетство. Для Алисии было проще всего представить на месте этого незнакомца Бакстера. Пожалуй, детектив Ли был единственным мужчиной за последние годы, который действительно заинтересовал ее как потенциальный отец детей. Но ей было слишком сложно отказаться от своих зарождающихся чувств, чтобы сейчас, ради выигрыша времени, не просто напомнить себе о них, но и довести до абсолюта, чтобы в момент, когда она становится рядом с этим человеком горой, в ее глазах уже можно было увидеть не просто кокетство, а настоящую влюбленность. А лучше бы и любовь. Но, кажется, эта задача была не по силам, мисс Бартон. Эх, нужно было подсказать Чарли, чтобы она не только попыталась выяснить, к чему привело расследование Ричардса, но и узнала, кто еще, кроме Ивкаса, интересовался ходом дела. Не может быть, чтобы тот, кто все это затеял, никак себя не проявил. Надежда на это у Алисии была невелика, ведь такие вопросы обычно находятся в компетенции работников ОКА, а Бакстер сам говорил, что у них разные сферы деятельности и методы работы. Детектив мог об этом не подумать, а Чарли... Чарли, к сожалению, не имеет никакого отношения ни к сбору и анализу информации, ни к разыскной деятельности. Она, конечно, прекрасный посмертник, но каждый должен заниматься своим делом. Привет. Скромная блондинка остановилась рядом с высоким мужчиной и подняла на него взгляд, в котором читалось едва сдерживаемое женское восхищение. Не мог бы ты вывести меня отсюда? Не могу смотреть на этих несчастных камерах. Мне их так жаль. Я не могу оставить твоих друзей одних. Нахмурился он в ответ. «Ну, пожалуйста, что они тут могут сделать? Просто поговорят со своим старым другом, а я?» «А мне?» Алисия всхлипнула, и из ее прекрасных глаз скатилась слезинка. «Неужели ты не видишь, что мне просто хочется побыть с тобой, без этих ужасных стен и взглядов из-за решеток?» «Как тебя зовут?» «Том». «Том, ну пожалуйста! Пожалуйста!» Алисия видела, что Том заинтересовался ею, но все же поглядывал в сторону Бакстера и Шарлотты. Время стремительно уходило, и мисс Бартон, проклиная все и всех, решилась на отчаянный шаг. Она призвала свою магию и мысленно произнесла несложную формулу. Затем она наложила чары на свои губы и уверенно шагнула вперед, чтобы поцеловать удивленного Тома. Отвлекалка могла сработать и от обычного прикосновения, но Алисия хотела, чтобы этот упрямец потерял концентрацию и хотя бы на короткое время перестал думать о своей работе и тех двоих посетителях, что оставались у камеры Фредди. Чего Алисия никак не ожидала, так это такого отклика на свой скромный поцелуй. Огромный и потный, а аромат его выдал с головой, Том стиснул мисс Бартон в руках и что-то прогудел ей в губы, а затем он приподнял ее за талию и куда-то понес. «Только этого мне и не хватало», — мысленно рассмеялась чародейка, призывая уже совсем другие чары. «Ну что ж, это может быть даже забавно».